Часть пятая, глава 23. Бывший подполковник Кузьмин. Здорово, Кузьма, как сам? Сразу стало лучше, Тёма, отозвался я. Как только ты позвонил. Чем обрадуешь? Сегодня в 15:00 за городом. Адрес и как добраться сейчас скину. Ух! Я прочел сообщение. Далековато будет. Назначенное мне место находилось на другом конце Московской области. А нельзя где-нибудь поближе к цивилизации? Нельзя, прозвучал жесткий ответ. В том районе у меня склад, а товар отпускается исключительно на условиях самовывоза. И никак-никак иначе, замыл я. Никак. Я печалился. Жалко. Не плачь, старый, успокоил меня Тема. «Прорвемся, а потом обязательно пересечемся и выдарим по пивку, как к старой добрые. Что думаешь?» «А давай!» — легко согласился я и закончил разговор. «Две новости!» — сообщил я с интересом взиравшему на меня воинству. «Одна, ожидаемо хреновая, зато вторая внушат сдержанный оптимизм. С какой начать?» «С хреновой!» — хором заявили Ванька с Игорем. Нас точно собираются опять грохнуть. Теперь уже с Тёминой помощью. — Грустно, — прокомментировал слышанный Игорь, хотя и неудивительно. — А вторая? — поинтересовался Ваньке. У Тёмы вдруг проснулась совесть, и он меня только что предупредил. — Каким образом? — Предложил выпить пивка, как когда-то. — Ну и что? — Да сходили мы как-то по пивку в... ну, неважно где. Ушли оттуда живыми просто потому что повезло. Я поднялся на ноги. Подъем, Банда. Пора.